есть пёрте свои пришли. После оставления территории нашими войсками, часть фольксдойче осталась на оккупированной немцами территории и составили костяк всей полицейской и административной службы оккупированных районов в Белоруссии и на Украине. Местных там было очень мало на самом деле. Наши после войны молчали об этом, чтобы не разжигать страсти. Но по факту из фольксдойчей в этих местах состояло до 80% полицейских, карательных частей и административных органов. Местным не фольксдойчей Гитлеров со практически не доверяли и правильно делали. Среди местных было немного предателей, не считая, конечно, ярых националистов. В потоке беженцев захватили с собой и фольксдойче. Люди уходили вглубь территории, которую ещё не заняли гитлеровцы. Но теперь уже была осень 1941 года, а не июнь. И наши спецслужбы развернули пункты пропуска, где немцев стали отделять от общего потока беженцев, чтобы не дать им рассеяться в предстоящих районах боевых действий. Так им не дали осесть в Воронежской, Смоленской, Тверской областях, а отправляли восточнее Москвы в сборные лагеря. В результате этих действий наступление немцев резко затормозилось так как они лишились огромной части информации о дислокации и передислокации наших войск. Результат не замедлился сказаться. Молниеносное продвижение немцев сорвалось. Если всю Украину, Белоруссию и Прибалтику они заняли бы буквально за 2 месяца, то теперь настал период упорных оборонительных боёв, которые в конце концов полностью остановили немцев. Калининское оборонительное сражение Суваленское оборонительное сражение, оборона Ростова. На этой линии вермахт в основном и был остановлен. Фольксдойчи из сборных лагерей увезли подальше от греха за Волгу и, уже не обращая внимания на протестно-поволжских немцев, поселили в самарской и саратовской областях, но учитывая нежелание наших немцев смешиваться с пришлыми, поселили отдельными общинами.